Каждый из двух гарамил, втиснувшийся на заднее сидение справа и слева, был крупнее Дэна раза в два. У обоих имелось при себе оружие, и в то же время оба панически боялись. Ничего-то конкретного, например, что затиснутый между ними доктор их побьет, или сбежит, или там возьмет под ментальный контроль, или даже натравит своих загадочных богов. Нет, для таких предположений у этих ребят недоставало знаний и мыслительных способностей. Они просто боялись, как бы чего не вышло. Где-то в глубине души тяю или подставу, но не могли определить, в чём она заключается. Их мысли ловились легко, но были настолько неинформативны, что вряд ли стоили анализа. Как и предполагалось, о сути происходящего парни не имели представления. Их наняли для нескольких несложных действий, со всеми предосторожностями, чтобы не могли никого сдать, когда дело дойдёт до допроса, прижизненного или посмертного. Единственное, что нашлось полезного в подслушанных мыслях – описание этих самых действий, которые оба периодически для себя повторяли, чтобы не забыть. Что ж, по крайней мере, теперь стало ясно, куда они едут и что будет дальше, но поводов надеяться это знание не добавляло. Дэн охотно просветил бы балбесов, на что именно они подписались, и попробовал бы договориться, но сделать это незаметно возможности не было, да и не факт, что поверили бы. Оставалось одно сосредоточиться на том единственном, что могло помочь, и добиваться правильного эмоционального резонанса. Когда его вытолкнули из машины и повели куда-то ещё, он уже не слышал ни чужих мыслей, ни даже реальных звуков, и даже не попытался оглядеться по сторонам и узнать местность. В странном состоянии, более всего напоминающем преддверие транса, он молча шагал между здоровенными спутниками и уже почти бессознательно повторял про себя одни и те же слова. Последнее, что он ещё смутно осознал, его подвели к какой-то двери, поставили лицом к стене и велели поднять руки. Да, и ещё кусачки. Но тут уже нельзя было сказать наверняка, видел он их или просто знал, что они должны быть. И что теперь недвумённо произнёс тот, что помоложе, встолковав таящиеся на разломанные браслеты, которые зачем-то понадобились загадочным нанимателям. Ну, как сказали, немного попинать для порядка и вести эти дурацкие цацки. Начал его старший приятель, и вдруг заткнулся на полуслове. Твою мать, что за Нет, что их клиент не то под кайфом, не то по жизни тихо помешаны. Они заметили ещё в машине, но то, что с ним творилось сейчас, вообще не поддавалось разумному объяснению. Сначала он зашатался, с хриплым стоном ухватившись рукой за стену. А в следующий миг на глазах начал меняться, словно был не живым человеком, а рисованной трёхмерной картинкой. И без того мелкий и щуплый, он стал ещё меньше ростом, ужался в плечах, волосы напротив удлинились, словно под мазками виртуальной кисти исчезла седина и появилась ярко-рыжая прядь. Болезненно отрешённое лицо стремительно молодело, за несколько секунд превратившись в юношеское, почти детское. Получившийся в результате тощий подросток поднял глаза, брознувши нечеловеческим серееним светом, удивлённо оглядел сначала застывших в шоке мужчин, уже забывших о намерении попинать, но ещё не дошедших до разумной мысли драпать затем себя. На лице появилось выражение досадливого недовольства. Нет, ну так не годится, укорезино произнёс он ломким мальчишеским голоском и изменился ещё раз. Сначала дурацкие шлёпки трансформировались в миленькие сленские босоножки. Затем выровнялись и по стройнели худые мальчишеские ноги, превратившись во вполне аппетитные девичьи. Расширились бёдра, утончилась талия. Непризентабельная мужская майка под курткой види изменилась в светленький дамский топик, да и сама куртка сменила фасон и стала вздуваться в определённых местах, как будто её накачивали насосом. Зрелище растущего на глазах бюста младший не вынес и очемело съехал по стеночке. Так лучше. Ответвёронна сообщила получившеся девчонка, ещё раз сверкнув напоследок светящимися глазами, уверенно направилась к двери, ведущей в зал. До «Да идеи бежать отсюда скорее, оставшейся в сознании старше, так и не дошёл. И всякие мысли об опасности и даже просто странности происходящего вылетели у него из головы, словно их вытеснила другая, более важная и срочная. Он вдруг понял, не спрашивайте как, то был последним козлом, когда в прошлом году бросил жену и ребёнка, что семья самое важное и самое лучшее, что когда-либо было в его козлиной жизни, и единственное, ради чего вообще стоит жить, и ещё маме. Маме он не звонил почти год. Самоотверженное упоство доблестных воителей Дамшана и в этот раз не оказало никакого влияния на расклад высших сил. Едва они, проникнув в басский вертеп, осмотревшись и оценив обстановку, рассредоточились, чтобы занять свои места согласно разработанному плану, зоркий глаз младшего послушника Серелия обнаружил небольшой отряд вооруженных стражников, который, как и обычно в таких случаях, оказался здесь совсем по другой причине, но поразительно вовремя. Именно так и являлся обычно смертным, подкрадывающийся незаметно. На самом деле было бы неверно считать его злым божеством. В отличие от двуликих, имевших непременно один темный лик в пару светлому, такие столпы мироздания, как, например, смерть, судьба или истина, оставались неизменно нейтральными. И оба подручных судьбы тоже могли нести как добро, так и зло, не являясь, по сути, ни тем, ни другим. Плетущий узор, в чем в виде не находились причины следственной связи событий, и подкрадывающийся незаметно, воплощение элемента случайности. Просто так уж устроены люди. Лексе запомнят банановую корку на тротуаре, на которой поскользнулись, чем найденную на том же тротуаре монету. Стражники проталкивались через толпу, кого-то высматривая.